Счастье первое. Хаос. Глава первая, в которой прошлое вдруг хватает нас за горло с новой силой. Гэл осторожно. Инжи крикнул, отражая атаку самого голодного наглого Калибана. Тварь зарычала, отпрыгнув, увернулась от меча. Мог бы и помолчать, как будто без него не видно, что делать дрянь. Дурацкая ангельская манера думать сначала о других, а потом уже о себе, никак не отучится. Зверей имелось в наличии шестеро, а на нас двоих. Не уверен, что они назывались именно так, как я сказал, но охоты разбираться не было. Длинные приземистые туловища на коротких лапах, острые когти, вытянутые морды. С языков капает голодная слюна. В маленьких, глубоко посаженных глазках жадности нетерпения. То ли выродившиеся демоны, то ли помесь с каким-то местным зверем. Преследовать нас они начали 3 дня назад, когда поняли, что мы зашли слишком глубоко в лес, чтобы повернуть назад. Сначала прятались в кустах, принюхивались, прислушивались, потом осмелели. Позавчера мы лишились лошадей, а сегодня колибаны видно решили закусить их хозяевами. Злобно рыча, они окружили нас, облизываясь, втягивали широкими ноздрями воздух. Но одним запахом добычи сыт не будешь, а твари, похоже, были прожорливыми. Я понял, что вон тот с наглой полосатой мордой сейчас нападёт на меня. Он припал к земле, напряг задние лапы и напоролся на мой меч. Реймский клинок распорол лохматое плечо, глубоко вошёл в грудь. На руку мне хлынула чёрная кровь. В воздухе запахло гнилью. Зверь, завяжав, грокнулся на землю, едва не вырвав оружие у меня из руки. Остальные завыли от бешенства или охотничьего азарта и бросились на нас все вместе. Колибану, попытавшемуся отгрызть мне ногу, я перерубил позвоночник. Увернулся от второго, поскользнулся в лужу крови, упал на колено, но успел пригнуться. Зубы остой челюсти щёлкнули рядом с моим ухом, а я, схватив рога за горло, прежде чем он нацелился снова, воткнул меч ему в бок. Зверь, захрипев, рухнул на меня, поливая кровью из глубокой раны и едкой вонью. С трудом спихнув его с себя, я вскочил. Энже добивал последнего, вполне профессионально, без жалости. Вот что значит «хорошая демоническая школа». Наконец враг протяжно застонал, свалился на землю, дёрнулся пару раз и сдох. Забрызганный кровью с ног до головы ангел опустил меч, перевёл дыхание, огляделся. Встретился со мной взглядом. «Ну что, ваша светлость, делаем успехи. А как же милосердие, всё такое и прочие общечеловеческие ценности?» Он даже не нахмурился. Давно привык к моим лёгким подколам по поводу его морали. Ты бы предпочёл, чтобы тебя сожрали? Компаньон показал концом меча на труп со скаленной пастью и стекленеющими глазами. Их даже зверьми назвать нельзя, и кровь чёрная, как у Каку. Как у меня. Я взял дохлого Калибана за хвост, с натугой приподнял. Хочешь снять с него шкуру и сделать плащ из моего дальнего родственника или потомка? Генджи Бризгиво поморщился. Не болтай ерунду. Я опустил зверя обратно на землю и вытер мечом его шкуру. Ладно, идём, пока ещё кто-нибудь не захотел нами позавтракать. Деревья вокруг казались мёртвыми. Тонкие стволы с черно-серой корой были искривлены, изъедены лишайниками. Только на самой верхушке торчали жалкие пучки мелких листьев. Кое-где росли кусты ярко-зелёного папоротника. Мы перебирались через кучу бурелома. Впереди на расстоянии нескольких метров висела бледная влажная дымка, туман или испарение этой больной земли. Иногда ветер приносил стаи кусачей мушкары, сладковатый запах разложения и странные звуки, больше похожие на стоны привидений, чем на голоса зверей. Ноги по щиколотку проваливались в рыжий мох. Кровь полудемонических тварей засыхала на моих руках и одежде. Мы воняли на весь лес, как целая стая колибанов. Вокруг вились жирные, наглые мухи. Эндже раздражённо мотал золотоволосой головой, отмахиваясь от них и прибавлял шагу. Я начал подчёсываться, кожа под слоем грязи зудела. Говорить не хотелось. Гнилые сучья, всё время попадавшиеся под ноги, раздражали меня. Пейзаж наводил тоску, а Эндже со своим предчувствием, где надо искать атера, бесил. И когда мы наконец добрели до мелкого ручейка, бегущего под дно аврага, моё терпение уже давно дало глубокую трещину. Я влез в воду прямо в одежде, растянулся на дне с наслаждением, чувствуя, как прохладная струя смывает кровь и грязь. Вот уж правда, несколько тысячелетий в обществе ангела кого угодно приучит хотя бы к минимальной чистоплотности. Энжел умывался выше по течению. "Думаю, они больше не сунутся", сказал я громко, стараясь перекричать плеск воды. "Мы их хорошо потрепали". Ангел нечленораздельно промычал что-то в ответ. похоже соглашался Более-менее чистые мы поднялись вверх по течению, набрели на сухую полянку и упали на траву. На сегодня наше путешествие было закончено. Ночь наступила внезапно, как будто кто-то наверху задул светильник. Несколько минут и воцарилась полная темнота. Я сидел возле дерева, привалившись спиной к шершавому стволу. Лес скрипел, creхтел, трещал птичьими голосами. булькал болотом, бормотал и завывал. Слушая эти звуки, я задремал. Меня разбудила тишина. От земли тянуло холодом. Пахло сыростью, мокрой трухой, прелыми листьями. Сквозь ветви поблескивали звезды. Знакомые созвездия оказались слегка перекошенными. Костер давно погас, но я отлично видел во мраке. Энджи крепко дрых, завернувшись в плащ. Если бы не тихое дыхание, можно было подумать, будто он умер. Или, как там у них говорят, успокоился. Потому как по ангельским понятиям отсутствие движения — это смерть, то есть покой. Я не стал его будить. Хотя пора, сейчас моя очередь спать. Крошечная звёздочка, в прежние времена сидящая на конце копья погонщика, скрылась в ветвях дуба. Раньше, пять тысяч лет вперёд, она скользила над вершинами деревьев, не спускаясь ниже. Но, как говорит Энджи, мир изменился. Даже его созвездия кажутся чужими. От глубоких ностальгических размышлений меня отвлёк шорох и тень, мелькнувшая за деревьями. Незаметно положив ладонь на рукоять меча, я локтем толкнул соратника. Ангел резко вскинул голову. «Что?» «Кто-то бродит». «Где?» «За теми деревьями». Он сел, придвинул ножны и стал всматриваться во тьму в указанном направлении. Не знаю, как у их светлостей с ночным зрением. Вот я-то отлично различал очертания деревьев, кустов и камней. Однако косматая приземистая тень, мелькнувшая среди них минуту назад, больше не показывалась. Энже выпустил меч. Забавно у него появилась привычка чуть что хвататься за оружие. На меня насмотрелся. Ещё бы, по-другому в демонском мире не выживешь. Раньше ангелок был более обеспечен и надеялся исключительно на колдовство. Но теперь мы с ним оба магические коллеги, поэтому приходится рассчитывать только на свои уши, глаза, ноги и спину, вывозить на собственном хребте все неприятности, в которые мы мастера воляпаться. Эндже повернул ко мне бледное лицо. Гэл, а ты уверен? Вопрос прозвучал мягко, но я почувствовал себя уязвлённым. Хочешь сказать, мне приснилось? Он давным-давно привык к моим вспышкам раздражения, поэтому лишь пожал плечами в ответ. Подобное равнодушие действовало на меня всегда одинаково успокаивало. Какой смысл беситься, если собеседник никак не реагирует, не вступает в пререкания и не оправдывается. Некоторое время я продолжал напряжённо обозревая окрестности, прислушиваться, но в конце концов действительно был вынужден признать: никого. Показалось. Да. Поставили бы сейчас охранное заклинание, как раньше, ни одна тварь бы не сунулась. Как твоя спина? спросил Инже, игнорируя мои размышления. Он предпочитал не сожалеть о невозможном. Как всегда. Я механично почесал лопатки о дерево. Под зудящей кожей по-прежнему мирно спала личинка греельского мрамора. Эта дрянь не давала мне сплести даже самое простое заклятие, пожирая магическую энергию. Хорошо хоть на врождённая способность к оборотничеству не влияла, но предоставляла мне всего два выбора — колдовать и оказаться в конце концов сожранным своим наездником или вообще отказаться от чародейства и жить словно простой смертный. Естественно, как всякий нормальный демон, я выбрал второе. Самоубийцы среди нас вообще встречаются редко. Хотя знавал я одного ненормального, которому ради новых знаний и могущества оказалось не жаль не только собственной шкуры, Наиблагороднейшей сущности наивысшего тёмного хозяина мотается теперь по земле, перерождённый в человека. Да и экспериментировался. Нам надо ехать в Элиду. Энже смотрел на звёзды с таким видом, словно это они только что подали ему сию гениальную идею. Куда? В Элиду, невозмутимо повторил ангел. Атор должен быть там или скоро приедет. Что? Утречные способности вернулись. Или неожиданное прозрение. Приятель отрицательно качнул головой. Нет, но, думаю, он должен отправиться именно туда. Ну да, Арел же Эланка, а он, так сказать, за ней как привязанный. Ей нужна армия, задумчиво произнёс Эндже. Знакомая проблема. Помнится, Булфер тоже искал войска и нашёл. Но ну да, только здесь нет белых щитов. Раз нет самих ангелов, то у них не может быть потомков. Это не важно. Она найдёт того, кто пойдёт за ней. И такая уверенность звучала в его голосе, что мне стало тошно. Ага, на собирает таких же влюблённых идиотов, как Атор. Из-за собственной ереси Булфер реинкарнировался в человека, чтобы теперь бродить за девицей, которая мечтает уничтожить дьявольский мир, которым он же и управлял. Бред. Инжу улыбался. Его забавляло моё отчаяние. Не вижу ничего смешного. Ты бы лучше меня пораньше в это посвятил. Разве я мог лишить тебя удовольствия встретиться с хозяином во времена его молодости? Ехидничит, издевается. Знаешь что? Хватит меня третировать. Помню твои турадские рассуждения, свобода выбора и прочий бред. Ты с самого начала знал, что мы попали в прошлое. Естественно, предвидел будущую встречу с молодым Булфером. и вынудил меня выбирать между двумя хозяевами, настоящим высшим демоном и перерождённым смертным. «Ты ещё скажи, я ритуал специально провёл, чтобы превратить его в человека», — устало отозвался Энджи. «Не удивлюсь». И рукопись с описанием бесценной награды в библиотеку подсунул тоже я. «Хватит, Гэл, не было у тебя никакого выбора. Мы оба связаны с Атером, с самого начала, и должны помочь ему». Вдалеке послышался долгий тоскливый вой, переходящий в глухое голодное ворчание. Его подхватили ближе. Потом загонали справа. Скоро весь лес вопил и рычал, а я почувствовал, как шерсть на загривке становится дыбом. Минут через 20 концерт закончился. Когда последняя гулкая эхо прокатилась по лесу, я молча накрылся плащом, ткнулся головой в относительно мягкую кочку поросшим мхом и закрыл глаза. Странные сны снились мне в последнее время. Чёрные провалы и куски белого слепящего пространства, бездны, заполненные клубящимся дымом, звёзды, бурлящие огненные потоки, каменные острова, висящие в пустоте, глубины, которые показал Эндже, когда учил пользоваться нестабильной мерцающей энергией. Единственный доступный мне для сотворения заклинаний чужой, убийственный, но такой притягательный мир. Хаос. Ангел разбудил меня на рассвете. Мы встали и снова пошли по щеколтку, проваливаясь в рыжий мох и спотыкаясь о сучья. Серые сумерки медленно отползали в чащу. Настроение было отвратительным. Несколько раз начинал накрапывать мелкий дождик. Я не выспался. Хребет по-прежнему чесался. Казалось, паскудная личинка копошится под кожей, устраивая себе уютное гнёздышко. А ещё спиной я постоянно чувствовал настороженный враждебный взгляд. Мне скел каркас резко оборачивался и заметил наконец призрак, мелькнувший в серой пелене. Я выразительно глянул на компаньона. Тот кивнул утвердительно, и мы прибавили шагу. Опять сели на хвост твари. Я шёл, представляя, какое заклинание можно было бы испробовать на преследователях. Цепную молнию, пожалуй. Жахнет сначала по одному, а потом пойдёт прицельный бить по всем остальным. Конва магического действия уже висела перед глазами, но дрянь у меня под шкурой угрожающе заёрзала. «Ладно, ладно, не буду». Энджи, идущий на шаг впереди, резко остановился, и я едва не вмазался в него. Из тумана медленно выступил здоровенный зверь, больше полутора метров в холке. Мощные лапы, длинный, голый, как у крысы хвост. В красных глазках не звериная сообразительность. Вытянутая морда с маленькими круглыми ушами покачивалась из стороны в сторону. Я выхватил меч, ангел сделал то же самое, но тварь не спешила нападать. Она наклонила голову, громко втянула воздух широкими ноздрями, раззинула пасть и заговорила. Медленно, с трудом, новнятно. Идите за мной. Ну да. пробормотал я тихо. Уже бежим. Мы не сделаем ничего, продолжил зверь утробно. Проводим. Ждёт. Гав. Их девять, шипнул Эндже. Пять впереди, четыре сзади. Не делай глупостей. Глупость я уже сделал, основную, связался с тобой, подумал я и сказал громко. Кто нас ждёт? Хищник помотал башкой, словно отгоняя мух. Проводим. Не тронем. Смерть наших братьев прощаем. Идём, решил Эндже. Посмотрим, кому мы понадобились. Понятно, ангельское любопытство. А я признаться надеялся, что он от этого уже избавился. Так нет, опять тянет на приключения. Может, один сходишь, а я тут подожду. Энже не обратил внимания на моё вихитство. Они могли напасть ночью, когда мы спали, но не сделали этого и не хотят мстить. Разумнее пойти с ними. Эх, если бы я мог колдовать. Однако я не мог. Ладно, пошли. Зверь-проводник захлопнул пасть, повернулся к нам хвостом и потрусил вперёд, по минутно оглядываясь. Мы направились следом. «Его сородичи, едва видимые в тумане, взяли нас в кольцо. То ли почетный эскорт, то ли конвой». «Нам с ними не справиться», — тихо сказал партнер и добавил, как бы между прочим. «Ты же не дал мне второй меч?» «Второй меч ему. Сначала с первым обращаться научись. Все мое имущество, нажитое в Великом Рейме, заключалось в двух балтусах. Один был куплен на свои деньги, другой выдали на службе в императорской гвардии». Ну, ещё было в собственности немного денег, выигранных в кости и простая Ларика. У Нджа имелся собственный клинок, но Ангел продолжал донимать меня, что с одним несподручно. Сказал бы я, чего ему не хватает? Ты у нас кто? Целитель? Вот и не выпендривайся. Боевым стать захотелось. Видел я твою Арел или как там её по-вашему зовут, абсолютно помешанная, ненормальная. Если все ваши светлые войны такие, Короче, второй балтус не получишь, а то сам свихнёшься. Он рассмеялся, хотя ничего весёлого я не сказал. Не волнуйся, я не потеряю рассудок. Но за заботу спасибо. Тоже мне, пообещал. Туман рассеивался. Подул ветер, сквозь облака проглянуло солнце, и мрачный лес перестал выглядеть мёртвым. Мох на стволах деревьев быстро подсыхал и уже не напоминал космоутопленников. Папоротник жизнерадостно зазеленел. Капли на его резных листьях поблёскивали в ярких лучах. Кора из кривлённых древесных стволов, изъеденных лишайниками, казалась разноцветной: рыжей, бурой, серой. Сильно пахло какой-то травой. Если вдохнуть поглубже, начинало першить в горле, рот наполнялся вязкой слюной, и щипало в носу. Звери, окружающие нас, по минутно фыркали. Им тоже не нравился этот запах. Инжен наоборот просветлев лицом поглядывал по сторонам, дыша полной грудью. На ходу наклонившись, он сорвал веточку с усскими глянцевыми листьями. Я охмыкнул. Это что? Лесной мирт. Чувствуешь какой аромат? Мерзкий. Ах да. Ангел убрал вонючий росток за пояс, вечно подбирает всякую дрянь. Демоническим созданием он неприятен так же, как можжевельник и сандал. Очень любезно с твоей стороны напомнить мне об этом. Мха становилась всё меньше, и постепенно он исчез вообще. Мы шли по слою прелых листьев. Кое-где виднелись камни. Гладкие чёрные валуны как будто вылезали из-под земли. Древесные стволы мощными отполированными колоннами подпирали небо. Бледный свет был рассеян среди деревьев, и мы шагали словно по дворцу. Помнится, в подземельях Булфера была пара похожих залов — великолепных и подавляющих своим величием. Звери приободрились, здесь им явно было привычнее. Энжен осторожно посматривал по сторонам, а я чувствовал странное раздвоение. Всё вокруг казалось знакомым и чужим одновременно. Впереди появилось внушительное нагромождение камней, между ними чернел проход. Туда, прорычал проводник и оскалился. Там ждёт Эндже взглянул на меня с лёгким сомнением, но уверенно двинулся к странному ходу. Я поплёлся следом. Двое зверей пошли за нами, остальные оселись снаружи. На стенах узкого коридора с низким сводом виднелись разводы зелёной плесени. Было промозгло, тянуло затхлостью, и с каждым шагом становилось всё темнее. Не нравится мне здесь, пробормотал ангел. Ещё бы. Это тебе не миртовые кущи. Больше всего я опасался встречи с высшим, хотя я их присутствие обычно чувствовал издалека. Здесь пока было спокойно. Звери, крадущиеся за спиной, тихо пофыркивали. Разговаривали? Или посмеивались над двумя дураками, лезущими в ловушку? Впереди мелькнул тусклый свет. Потолок стал выше, и вскоре мы вышли в просторную пещеру. В ней было сухо, прохладно. Сверху из невидимого окна падали рассеянные солнечные лучи, будто пробивающиеся сквозь листья деревьев или толстое мутное стекло. По полу был рассыпан мелкий белый песок. Прямо напротив входа стоял трон, сложенный из отполированных чёрных глыб, и на этом подобие престола я увидел странное существо. Лицо получеловека, полузверя было обтянуто сухой кожей, прорезанной глубокими морщинами. Тонкий, почти безгубый рот приоткрыт. Узкие глаза свечивали красным, остроконечные волчьи уши торчали из волос, клучив серый и чёрный длинной шерсти. Руки и ноги напоминали длинные узловатые корни, а пальцы, вцепившиеся в подлокотники трона, заканчивались длинными когтями. Не демон, хотя в нём чувствовалось нечто демоническое. Не человек, не животное. Пока мы с Энджи, открыв рты от удивления, рассматривали незнакомца, он глянул на Калибанов, и те, словно повинуясь мысленному приказу, подошли к каменному трону, ложась по обе его стороны. Взгляд красных глаз переместился на нас. «Как мило, что вы нашли время заглянуть ко мне!» Он говорил медленно, хрипло, с напряжением. «Кто ты?» — спросил Энджи. «Один из древних?» Тощее тело, завёрнутое в пурпурную ткань наподобие тоги, шевельнулось. Вок адла рассмеялся тихим, шипящим смехом. Тебе судить, ангел, 6000 лет древность или нет. Зачем ты позвал нас? Поговорить. Приятно видеть родственников. Какие мы тебе родственники? брякнул я не слишком вежливо. Тип в пурпуре начал меня злить. Доратская манера делать вид, что знаешь всё, но ничего не объяснять. Хозяин Падимеля сверкнул очами. Ты не поверишь, насколько близкие. Демонская кровь всегда давала мне молодость и силу. Я мог бы прожить очень долго, но не 6000 лет. Он стукнул кулаком по подлокотнику трона и с бешенством посмотрел на Ангела. Знал бы ты, как я ненавидил тебя. За что? В голосе Энже мне послышалось удивление. Так же, как и вы, я год за годом погружался в прошлое. Но в отличие от вас, понимала это. Видел, как поднимаются из руин разрушенные замки демонов, как тёмные обретают неслыханное могущество, как стираются легенды. Я не хотел ничего этого знать. Я хотел дожить свою собственную жизнь, но из-за тебя мне пришлось пережить падение и наблюдать возрождение империй. Кто ты такой? резко потребовал я ответа. Незнакомец перевёл взгляд на меня, безумие светилось в его глазах. Ангел скован с булфером ритуалом. Ты обещанием верно служить. Я преданностью и предательством. Я часть его духа, во мне доля его силы, знания, которые он мне дал. Он наклонился вперёд и прошептал доверительно. Это я помог Хул достать рубин Карашехра. С моей помощью она вынесла его из огненного мира и убила булферов в тот самый первый раз. Ах ты гад! Я не успел выхватить меч. Звери, лежащие у трона, вскочили, грозно рыча, но их защита не понадобилась. Букадлаг взмахнул когтистой лапой, и невидимая сила швырнула меня на пол, придавив к песку. «Не трудись», — произнёс предатель равнодушно. «Я бы и рад умереть, но не могу. Ты должен видеть моего Кера. Не видишь? Жаль. Забавное зрелище. В некотором смысле он тоже изгнанник». «Падальщик чует мою смерть, а я все никак не лягу в могилу. И ему приходится ждать. Уже шесть тысяч лет ждет. Скоро сам сдохнет». «Ты демон?» — спросил Энджи, не обращая внимания на мои попытки встряхнуть с себя магические путы. «Хуже. Наполовину человек. С моей точки зрения, на человека он был похож не больше, чем его слуги». Но моим мнением никто не интересовался. Более того, я понял, что не могу произнести ни слова. Оставалось тихо дожидаться, когда меня посчитают достойным свободы. Как ты узнал про ритуал? Как ни в чем не бывало, продолжил ангел мирную беседу. «Шесть тысяч лет — достаточный срок, чтобы собрать нужную информацию, но недостаточный, чтобы постичь, как все исправить». «Чем я могу тебе помочь?» Полудемон не рассхохотался в ответ на глупейшее предложение. Он задумался. Раньше я хотел отомстить тебе. Теперь желаю узнать, чем всё закончится. Универсальным движением руки он снял с меня заклинание. Стараясь не делать резких движений, я поднялся и наконец смог произнести то, что давно собирался. Всё просто, Энже. Это мания величия. Чудила сидит в норе и упивается собственным могуществом. Ну и как отблагодарила тебя Хула за предательство Булфа? Поделилась властью или денег отсыпала? Букадлак медленно поднял когтистые лапы, раздвигая пурпурную ткань на груди. Я увидел глубокую рваную рану. Плоть была разодранной, казалась воспаленной, все еще сочащейся болью. Энджи дернулся, но я крепко взял его за плечо. а то ещё лечить бросится. Такие царапины оставляют огонь рубина. Они практически не заживают, задумчиво произнёс предатель. А ты чего ждал? По мне так красотка Хул никогда не отличалась благодарностью. Надо было соображать, с кем имеешь дело. Я постарался, чтобы злорадство в голосе звучало как можно больше, но полудемон посмотрел на меня как-то странно. с презрительной жалостью, будто наумственно отсталого, и сразу же переключил внимание на ангела. Чего ты хочешь? невозмутимо повторил Эндже. Я думал над этим. Странный безумец опустил голову, рассматривая рану, пересекающую грудную клетку. Уничтожить рубин, убить Хул, убить тебя. Я тысячелетия копил энергию и знания. «У меня нет мощи высшего демона, но реальная сила есть. И я хочу все исправить. Помочь исправить». Он опустил когтистую руку на голову одного из зверей. Тот довольно заурчал и зевнул, показывая черную пасть. «Кому ты хочешь помочь?» — мешался я. «Которому из булферов? Сейчас их двое». «Настоящему». ответил Ву Кадлак, демонстрируя в ухмылке длинные клыки. Ну и кто из них настоящий? А это я решу сам. Его улыбочка стала ехидной и злой. Отлично, значит, наше содействие не требуется. Приятно было поболтать, всего хорошего, можешь оставаться и дальше продумывать планы спасения мира. А у нас свои дела. Идём, Энже. Я повернулся к хозяину пещеры спиной и пошёл прочь, уверенный, что ангел последует за мной. Но не успел сделать даже нескольких шагов, когда прямо перед моим носом на пол обрушилась каменная плита, закрывая выход. Было бы неразумно отпускать вас так быстро, задумчиво произнёс полукровка. У нас ещё найдётся, о чём поговорить. Едва не зарычав от бешенства, я развернулся. Открой дверь. А то что? Вы оба абсолютно беспомощны. Забавно, как изменился мир. Вы лишились магии, растратив её на пустяки, а я приобрёл силу. Успокойся, оборотень. Ты ничего не можешь сделать. Считай себя моим гостем.